Глава четырнадцатая. Система rj 15 База землян Россия. Когда я зашел в кают-компанию, то был встречен громовым раскатом смеха, который больше походил на ржач. В первый момент показалось, что присутствующие смеются надо мной, но это оказалось не так. «О, нас соизволил посетить его милость Александр Самоделкин!» Как всегда, подкалывая меня, заговорил Серега. «Слушай, тут, понимаешь, из разряда нарочно не придумаешь. Короче, пришел к нам, скажем так, запрос на торговое сотрудничество». «И что в этом такого смешного?» «В самом запросе ничего, а смешное в имени торговца, который его направил. Представь себе, читают ребята этот запрос...» а он подписан Сракл Жаппер. Нет, я понимаю, что некоторые имена в нашем понимании очень смешны или неприличны, но чтобы сразу имя и фамилия, такого я еще не слышал. Серега, это прикол такой, да? Хватит заливать, сегодня не 1 апреля. Честно говоря, я ему не поверил, да даже если далеко не ходить и взять нашу старушку-землю, то и там можно найти много подобных имен. Еврейский Сруль, испанские Хулио и Педро, а азиатские времена. Сам видел в интернете, когда гостил на Земле, название одной вроде бы корейской или вьетнамской фирмы в Германии. На латинице еще ничего, но если написать это имя на русском, то в лучшем случае засмеют. Не в натуре Хуэйханг ГМБХ. Это ведь по-русски получится Хуэйханг. Кто из россиян пойдет в такую фирму? Вон в свое время даже наши «Жигули», которые экспортировали на Запад, переименовали «Владу», так как «Жигули» созвучно со словом «Жигала». А кто согласится ездить на машине с таким названием? Все неверующие могут просто вбить в любой поисковик «Хуэй Хаанг» и получить массу ссылок на отели, фирмы и рестораны. «Саня, никакого прикола или подколки». Серьезно, пришел запрос на установление торговых отношений с Республикой Латпар. Они хотят заказать нам небольшую партию крейсеров и несколько рейдеров, а сракал Жапер ответственность за это дело с их стороны. Дружный Ржач был прерван внезапным сообщением по гиперсвязи с пангары. Отвечавший за безопасность экспедиции Киселёв сообщал, что на орбиту планеты вышла эскадра аграфов. Вскоре вся связь с экспедицией прервалась, и нам осталось только гадать, что там сейчас происходит. Оставшиеся две недели, которые требовались нашей эскадре для полета до Пангары, тянулись неимоверно долго. Наконец пришло сообщение от эскадры, что база Джаре полностью разгромлена, а вокруг нее следы нешуточных боев и куча уничтоженной техники и дроидов, как наших, так и агравских. Быстрый осмотр показал, что среди тел погибших десантников отсутствуют тела гражданских специалистов и еще с десяток бойцов, включая самого Киселева. Вывод был один – захвачены в плен. А учитывая, что они знали слишком много, то к простому долгу помощи попавшим в беду товарищам добавилось и нежелание раскрытия своих секретов чужим. Конечно, вторжение в системы Аграфов формально можно было признать началом боевых действий против них. Но в сущности они уже начались, когда эскадра Аграфов напала на земную экспедицию. Юристы могут долго спорить о правомерности тех или иных действий обеих сторон, но это все к дипломатам. А военные привыкли к молниеносным ответам на любые враждебные действия себе со стороны любого противника. Разбираться будут потом, когда смолкнут пушки. А пока следовало поспешить, чтобы выручить своих ребят, ибо в противном случае их больше никто и никогда не увидит. Сил из кадры для нормального рейда в систему противника было недостаточно, но общее расположение базы Россия, Пангары и системы империографов напоминало почти равносторонний треугольник. Это обстоятельство позволяло нам направить помощь эскадре, и они должны были встретиться у границ Аграфов. Учитывая возможность ведения боевых действий на планете, эскадра поддержки взяла на борт две полноценные дивизии с массой тяжелой техники. Нам пришлось послать туда почти все наши наличные наземные силы, а потому с земли отозвали три новые только что созданные дивизии для сохранения наших сил на базе. Империя Аграфов, планета Тасмана В отличие от главной планеты дома вечерней воды Траниты, Тасмана была заштатной сельскохозяйственной планетой, не вызывающей ни у кого никакого интереса. Именно поэтому здесь и располагался один из запасных центров службы безопасности дома, и именно сюда и доставили пленных землян и захваченное оборудование Джаре. Во время перелета пленников не допрашивали. Начальство не хотело утечки информации, которая могла появиться. Экипажи и бойцы не имели необходимого уровня допуска, они были обыкновенным пушечным мясом, которое должно было обеспечивать силовую поддержку операции. Все допросы должны были начаться только в бункере СБ дома, где можно было обеспечить необходимый уровень секретности. Внутренняя конкуренция среди различных домов довольно часто приводила к локальным стычкам, а потому службы безопасности различных домов очень серьезно заботились о безопасности своих секретов. За время полёта раненые десантники были вылечены в лечебных капсулах, а для избегания с ними проблем весь путь они в них и проспали. По прибытии гражданских отделили от военных и поместили в разных зонах. Причём, кроме этого, ещё и посадили их в одиночные камеры. Благо, их хватало на всех. Первым делом на базе всех пленников по очереди провели через медкапсулы, изучая их общее здоровье и установленные нейросети. Здесь следователи СБ ждал очень неприятный сюрприз. У всех захваченных в плен землян оказались установлены нестандартные нейросети Содружества и даже не новые нейросети землян, а продукция Джаре, что стало для графов шоком. Обычные методы получения необходимой информации оказались малоэффективными, Защита сетей Джаре парировала все попытки вмешательства в свои базы данных. Учитывая их противодействие, ментоскопирование также было бесполезно. На выходе можно было получить ноль информации и свежесозданного идиота. Овощ, которого будет легче пристрелить, чем получить с него хоть какой-нибудь толк. Дознавателям аграфов предстояла долгая и кропотливая работа, по взлому нейросетей своих пленников. Оставалось только смириться с этим. Правда, были и свои плюсы, можно было не опасаться последствий. Другие дома империи напрямую не могли вмешаться в процесс дознания, да и интереса с их стороны тоже не было. А земляне? Кто будет принимать в расчет этих дикарей? Да, они стали очень опасны, но даже если пленники и успели что-то сообщить своим, То сейчас их можно было не опасаться. Раз не успели перехватить по дороге, то свой шанс они упустили. Появление на орбите планеты флота землян стало для всех настоящим шоком, а выдвинутый ими ультиматум добил их. Немедленное и безоговорочное освобождение всех пленников. При этом земляне наплевали на все мыслимые и немыслимые правила. Встреча двух земных эскадр произошла у границы территории Империи Аграфов. Конвою, который изначально имел преимущество, пришлось чуть больше суток ждать эскадру поддержки в необитаемой системе, в стороне транзитных маршрутов. Учитывая особую важность предстоящего задания, эскадра поддержки была из Старсейвера Александр Невский, десятка рейдеров, шести больших авианосцев, 16 десантных крейсеров и еще двух десятков различных кораблей поддержки. После объединения эскадр флот землян совершил по пеленгу прыжок вслед за эскадрой аграфов и через один прыжок наткнулся на аграфский патруль из трех легких крейсеров, которые тут же уничтожили, включив предварительно глушилку для прерывания связи патруля со своим штабом. По большому счету, пребывание земного флота на территории аграфов незаконно и может послужить официальным поводом к войне. Ладно, если удастся вырвать из аграфских лап своих парней, а если ушастые успеют их выпотрошить раньше, то будет обидно, хотя в этом случае они еще быстрее объявят землянам войну. Владение землянами такими технологиями Джаре, как звездные врата и звездный молот заставит центральные миры содружества любой ценой получить эти технологии. Самый лучший способ для этого война. Рутинное дежурство на диспетчерской станции Тасманы было прервано сообщением от станционного Искина. Внимание, засечено крупное гравитационное возмущение в секторе 230542013. Примерно через 20 минут неизвестный объект выйдет из гиперпрыжка. Дежурный офицер немедленно сообщил об этом своему начальству по инстанции. Ролос Карери как раз собирался приступить к допросу пленных землян, когда сообщение из диспетчерской станции вогнало его в ступор. В отличие от других высших офицеров, он сразу понял, кто это летит сюда и зачем. Подобные наглости от землян не смог просчитать ни один аналитик. Они допускали возможность вооруженного конфликта с флотом землян на нейтральной или чужой территории, но не в собственной империи. Подобное развитие событий для Аграфов было просто немыслимо. Наконец, очнувшись, Каррери отдал приказ привести все системы бункера в полную боевую готовность. Ждать помощи от главных сил своего дома было бесполезно. Даже если они получат сейчас сообщение о нападении, то все равно не успеют в систему Тасманы. В том, что земляне, кроме мощного флота, прихватили с собой и соответствующую наземную группу войск, он нисколько не сомневался. Какой смысл в эскадре, если она не сможет вести наземных действий? То, какой огромный урон нанесли его десантной группе, весьма скромные силы землян на Пангаре заставляли его опасаться предстоящего десанта. То, что он будет, можно было не сомневаться. Раз земляне осмелились прилететь сюда, то это означало, что они пойдут до конца, включая и наземную фазу операции, если она понадобится. Можно, конечно, было самому отпустить пленных, но тогда можно полностью забыть о своей карьере. Потерпеть поражение в битве – это одно, а даже не попытаться отстоять свою добычу. Такого никто в любом доме аграфов не поймет. Потерпеть поражение от заведомо более сильного соперника может каждый. Это, конечно, не будет красить карьеру, но не поставит на ней крест. Безоговорочная капитуляция, неважно перед каким противником, ставила конец на любой карьере. Долгая погоня подошла к концу. В этой системе, сразу же, как только объединенная эскадра вышла из прыжка, аппаратура слежения засекла сигналы нейросетей похищенных землян. Они шли с обитаемой планеты системы, куда полным ходом и двинулись преследователи. Почти одновременно с этим от диспетчерской станции пришел запрос. Впрочем, его больше можно было считать угрозой. «Внимание! Вы вторглись в пространство Империи Аграфов. Приказываю вам немедленно лечь в дрейф и дождаться сотрудников таможенного ведомства». Командовавший земной эскадрой капитан первого ранга Истомин не стал выслушивать до конца этот бред. Все равно в данной ситуации сила была на стороне землян, и это они собирались ставить ографом условия. «А теперь послушай меня», – грубо прервал он офицера диспетчерской станции. «Мне глубоко начхать на все ваши требования и претензии. Можете засунуть их себе в задницу. Вы напали на нашу исследовательскую экспедицию, а ее выживших членов захватили в плен и переправили сюда». О юридической подоплеке этого инцидента пускай разбираются дипломаты, а вы должны немедленно вернуть нам похищенных людей. Иначе мы разнесем здесь все на атомы. Вам все понятно?» Дежурный офицер просто онемел от неслыханной наглости этого дикаря. Наконец, придя в себя, он, едва сдерживая благородный гнев, произнес. «Ты, вонючий дикарь, вконец обнаглел!» «Да ты соображаешь, против кого осмелился пойти? Да мы тебя размажем по галактике, и скоро от вашего мира не останется даже воспоминаний!» Истомин спокойно выслушал Аграфа и закончил разговор короткой фразой. «Вы сами решили свою судьбу, теперь не жалуйтесь. Мы оставим от вашего гадюжника выжженное пятно». Отключившись от связи с диспетчерской станцией Аграфов, земной флот полным ходом двинулся к планете. Радарные комплексы засекали все корабли и автоматические боевые платформы диспетчерской станции, даже скрытые маскирующими полями. Небольшое усовершенствование радаров по технологии Джаре сделало все ухищрения инженеров миров Содружества бессмысленными. Объединив в единую боевую сеть все искины флота, земные корабли стали единым целым. Первыми приняли на себя огонь боевые модули диспетчерской станции. Эти платформы были разбросаны по всей системе. Ближайшие к землянам успели открыть по ним огонь, правда без особого успеха. Генераторы защитных полей тоже были объединены в одно целое, и пробить их достаточно маломощные орудия диспетчерских платформ не могли. Ответным огнем они были практически мгновенно уничтожены. Получив от своих радаров данные, Искин флагмана распределил цели среди кораблей флота и уничтожил их. В дальнейшем, пользуясь преимуществом в дальнобойности, Флот просто уничтожал эти модули на безопасном для себя расстоянии, практически не снижая скорости. Все же разница в боевой мощи была слишком велика. Аграфский флот не бросился, сломя голову в атаку, а концентрировался возле единственной боевой станции планеты. Аграфская империя была очень богата а потому могла себе позволить иметь минимум одну боевую станцию возле каждой обитаемой планеты Империи. Учитывая расположение сил противника, Истомин применил уже не раз оправдавшую себя форму построения Клин. На острие атакующего флота шли Старсейверы, за ними рейдеры, потом крейсера и корабли обеспечения вместе с авианосцами в самом конце, по центру построения. Выйдя на расстояние досягаемости, первыми открыли огонь Старсейверы из всех калибров, которые могли дотянуться с такого расстояния до противника. По мере сокращения дистанции подключались все новые орудия. Одновременно были запущены ракеты и торпеды. Хотя надежды на них было мало, расстояние большое, а противоракетная защита у Аграфов очень хорошая, Но и это отнимало у них энергию и вычислительные мощности их эскинов. Первые выстрелы защита станции Аграфов выдержала без труда. Ушастые не пожалели средств, и на станциях стояли большие и мощные генераторы защитного поля. Но по мере добавления все новых орудий и большой точности, примерно 89%, уровень щитов падал. Земляне сосредоточили весь свой огонь именно по защитной станции, так как именно вокруг нее концентрировался флот защитников, и именно она прикрывала их своими защитными полями. По мере сближения открыли ответный огонь по земным кораблям и аграфы, но пока без заметного результата. Талисманы, шедшие в середине строя вместе с кронштадтами, надежно защищали фронт атакующего порядка поэтому потерь среди земного флота пока не было. А графы, воспользовавшись тем, что земляне сосредоточили весь свой огонь по защитной станции, спокойно выстроились вокруг нее и вели огонь по земным кораблям, правда пока безуспешный. Истребители роились позади строя тяжелых кораблей. Сейчас, пока расстояние между противоборствующими сторонами было еще слишком велико, толку от них было никакого. Вот позже, когда корабли сблизятся для ближнего боя, они вступят в дело. Земной флот подошел уже на расстояние средней дистанции, когда командиру защитной станции пришло сообщение «Защитные щиты на 30%». Пришлось отдать приказ о прекращении ведения огня из энергетического оружия и перебросить всю энергию на щиты. Скорость падения заметно снизилась, но все равно продолжала снижаться, а станция продолжила вести огонь только ракетными и торпедными залпами. Карери, который так и остался в бункере, внимательно следил за развернувшимся на орбите планеты боя. Ничем помочь он не мог, а просто так выпустить из своих рук добычу не хотел. Предчувствуя скорый конец, земляне уже наглядно доказали, что являются превосходными воинами – Он решил попытаться получить хоть что-то и приказал форсировать допрос пленных. Вот только его и тут ожидал полный облом. Все попытки получить информацию с нейросети были неудачными. Сказывался уровень технологий. Можно было, конечно, просто удалить нейросеть Джаре. Вот только все так необходимые ему данные хранились именно на ней, в ее банках памяти». Попытка физического воздействия тоже провалилась. По достижении некоего предела нейросеть просто отключала сознание своего хозяина, и дальнейшие пытки становились бесполезны. Времени на взлом нейросетей просто не оставалось. Когда земной флот вышел на малую дистанцию, щиты защитной станции наконец не выдержали массированного огня, и она, получив несколько попаданий со старслеверов, взорвалась. Взрыв станции не только деморализовал аграфов, но и разлетающимися обломками повредила находившиеся рядом с ней корабли. Теперь, когда противник был рядом, в бой ринулись и аграфские истребители, навстречу которым вышли земные финисты. Обе волны встретились почти ровно посередине, между противоборствующими флотами и в мгновение ока завязалась собачья свалка резко затруднив обоим флотам ведение прицельного огня. Покончив со станцией, Истомин приказал сосредоточить огонь по тяжелым кораблям противника, при этом не принимая в расчет мельтешащие перед кораблями истребители. Железо оно железо и есть, еще настроит, а пилотов в своих истребителях не было. Уничтожение защитной станции стало переломным моментом в этом сражении. Теперь кораблям не было зачем прятаться. Да и огонь землян, которые раньше стреляли только по станции, теперь сосредоточился на них. Один за другим стали взрываться или выходить из боя большие корабли. Про вообще не было речи. Они гибли десятками от своих земных противников или попадая под случайные залпы обоих флотов. Исход битвы был решен. В течение полутора часов земляне наголову разбили защитников планеты и уцелевшие корабли Аграфов бросились на утек. Потерь земной флот за исключением финистов не понес. А после бегства остатков флота Аграфов земная эскадра вышла на планетарную орбиту и приступила к подавлению средств противокосмической обороны. Учитывая то, что планета была заштатной, Особых рубежей обороны на ней не было. Хорошо защищались только столица планеты, город Насилаень, и бункер службы безопасности. Империя Аграфов. Планета Тасмана. Город Волониель. Привычную и размеренную жизнь не очень большого города прервали звуки сирены гражданской обороны. Перед этим в небе планеты можно было наблюдать сполохи, но что именно там происходит, большинству жителей было неизвестно. Руководство планеты не спешило сообщать своему населению о чрезвычайной ситуации, а потому жители Волониэля были застигнуты врасплох. Рядом с городом находилась база службы безопасности, и под звуки сирен немногие случайные свидетели видели, как из-под выдвинувшихся из-под толщи земли пусковых установок и башен плазменных и туннельных орудий вырвались ракеты и плазменные заряды. От выстрелов туннельных орудий просто закладывало уши, когда их снаряды на гиперзвуковой скорости покидали стволы орудий. Ответа долго ждать не пришлось. С неба в землю стали вонзаться огненные стрелы, уничтожая все на своем пути. Защитные щиты бункера не смогли противостоять мощи земных рейдеров и Старсейверов. В течение пары десятков минут все системы ПКО-бункера были уничтожены, а над городом появились земные штурмовики-трансформеры «Раптор». Пройдя на бреющем полете над городом и базой СБ, они провели разведку боем, вскрывая и уничтожая уцелевшие очаги обороны. Следом за ними появились десантные крейсера «Викинг», Они садились на зачищенные плацдармы под охраной рапторов, половина которых оставалась в воздухе, осуществляя воздушное прикрытие, а вторая половина трансформировалась в пятиметровых человекоподобных роботов, которые взяли на себя охрану периметра зоны высадки. Из открывшихся пандусов десантных крейсеров лихо выкатилась разнообразная бронетехника и наземные транспорты с десантом основную массу которых составляли боевые дроиды. Весь городок захватили менее чем за полчаса, а затем окружили бункер СБ, из которого, по данным службы перехвата, получили сигналы от нейросетей своих парней. Спешно брошенные аграфами на помощь своей базе несильно большие воинские части были уничтожены еще на марше земной артиллерии и добиты штурмовиками. База оказалась в полной блокаде. Тяжелые танки легко уничтожили бронеколпаки с лазерными и плазменными пушками, после чего десант приступил к штурму подземных этажей базы. Впереди шли боевые дроиды, вызывая на себя огонь стационарных систем защиты и охранников базы. Не особо спеша они пробивались вниз, не обращая внимания на потери. Дроидов было много, и их не жалели. Следом за ними шли десантники в Перунах, не лезя на рожон и поддерживая дроидов своим огнем из-за их спин. После того, как земляне за пару часов захватили пять уровней базы, с ними вышел на связь Каррери. Он видел, что бой полностью проигран. Максимум еще за час земляне смогут захватить всю базу. Теперь он мог, не опасаясь за свой престиж, начать с ними переговоры своего противники добьются в любом случае, поэтому ему надо просто минимизировать свои потери среди персонала базы. После того, как он очнулся После того, как он очнулся в небольшом помещении, которое очень сильно напоминало тюремную камеру или армейский карцер, Киселёв не терял надежду выбраться отсюда. Сначала его запихивали в медкапсулы на обследование. Потом пытались взломать его нейросеть и под конец банальные пытки. Болевой порог у него был достаточно высоким, но нейросеть отключила сознание еще задолго до этого порога. Очнувшись, Киселев стал ощущать регулярное слабое сотрясение почвы. Звука, правда, не было, но на такой глубине это было неудивительно. Внезапно открылась дверь, и появившиеся конвоиры приказали ему выходить. В коридоре стояли еще люди, и он узнал в них своих парней и гражданских специалистов экспедиции. Построив пленников в колонну, их повели к большому лифту. Эта платформа была рассчитана на перевозку сотни людей, а потому и пленники, и их конвоиры поместились на ней без труда. Судя по ощущениям, платформа рванула вверх и скоро остановилась. После того, как открылись её двери, Киселёв с огромной радостью увидел фигуры таких родных перунов, а рядом с ними четырёхруких терминаторов. Бывших пленников быстро вывели из помещения базы и погрузили в десантный бот, который сел прямо возле входа на базу. Во время полёта на орбиту Киселёв по монитору внутренней связи видел затянутый дымом городок под собой и разрушенные наземные строения базы аграфов. Получив пленников назад, Истомин приказал немедленно сворачивать операцию и лететь домой. Цель землян была достигнута, все пленники освобождены, и теперь надо было вовремя унести отсюда ноги. Аграфы не оставят без последствий этот рейд, и постараются перехватить землян по пути домой. А потому к черту всякие хитрые ходы. А графы летают не быстрее их, во всяком случае их тяжелые корабли, а потому лучше лететь по прямой и побыстрее выйти из их пространства. Все, что сможет их догнать землянам не страшно, а тяжелые корабли просто не успеют. доставший за последнее время родной системы почти три недели полета, будет время подробно расспросить членов экспедиции обо всем происшедшем. Нейтральный космос. Планета надежда. Дежурства бывают разные. Одни тянутся очень медленно, так обычно бывает, когда дежурство, неважно где, происходит без каких-либо событий. Вот когда надо работать, а не просто просиживать штаны в кресле, время летит очень быстро, порой даже быстрее, чем вам самим хочется. Это дежурство группы быстрого реагирования патрульных сил планеты «Надежда» началось, как обычно, за небольшим исключением – новичком. Денис Волин, только что отслуживший в морской пехоте российской армии, завербовался в вооруженные силы концерна «Россия» и после короткого курса молодого бойца был направлен на «Надежду». Новый человек всегда притягивает к себе внимание, особенно если дело происходит в глуши а новичок прибыл с большого города или с центральной планеты. Дениса крепко взяли в оборот, выпытывая последние новости с Земли. Запад с ума сходит. Представляете, они там со своей толерантностью совсем шизанулись. Теперь пидоры официально заключают между собой браки, да еще абравируют этим и выставляют всю эту мерзость на показ, гей-парады проводят. «Если против них хоть слово скажешь, то тебя по судам затаскают. К нам эта погонь тоже лезет. Московские пидоры все время требуют от городских властей разрешения на эту дрянь». «А власти что им отвечают?» — не выдержал один из парней. «Предложили им провести его 2 августа». Помещение сотряс дружный гогот молодых парней. «2 августа, в день десантника!» «У кого-то из мэрии хорошее чувство юмора». Старший смены лейтенант Сметанин, пересиливая смех, продолжил. «Наверное, все толчки в округе забьют гомиками, помакают их головами в унитаз». «Не знаю», — продолжил Волин. Геи отказались, потребовали предоставить им другой день. А в мэрии им ответили, что можно только 2 августа. Даже в голову не приходит, что будет если они гей-парад в день десантника решат провести. «А ты не бери в голову, а бери в рот», послышалась фраза одного молодого бойца. «Ты что сказал?» Волин моментально повернулся к сказавшему. «А ну, Брейк!» вмешался в начинающуюся стычку лейтенант. «А ты, Ржевский, думай, что говоришь. Кое-где за такой базар сразу на нож сажают. У тебя что, совсем крышу снесло?» «А ты, молодой, не лезь в драку. Самарин у нас с головой плохо дружит. И пошляк, каких еще поискать надо. Кстати, его второе погоняло Мюнхаузен. Братья Грим и Шарль Перо в одном флаконе». «Мне похрену, что у него с крышей. Еще одна такая подколка, и я ему все зубы выбью». «А здоровья хватит?» – стал заводиться Самарин. «Хватит». «Я кому сказал «брейк»?» «Вы, может, завтра в бой вместе пойдете». А с таким отношением не хватало только пулю от своего в спину получить. Инцидент замяли, но неприятный осадок остался у всех бойцов. А потому разговор увял сам по себе, и остаток дежурства тянулся очень медленно. В то же самое время руководство колонии решало, пожалуй, самый важный вопрос с момента ее создания – Установка в прыжковой зоне гиперпространственных врат, которые должны были соединить Землю, Надежду, Китиш и базу Россия с возможностью мгновенного перехода. Земляне еще долго не смогут быть сильными везде, а потому возможность мгновенной переброски войск на опасный участок позволяла им лучше защитить свои стратегические системы. Сами ворота были уже готовы, а руководство решало – где именно их установить и как лучше защитить, так как в случае агрессии со стороны вероятного противника они будут первой целью для недопущения получения атакованной планетой мгновенной помощью извне. Охрана гиперпространственных врат состояла из десятка крейсеров «Феникс», пяти звеньев-мониторов «Бородино» и двух средних авианосцев, где треть машин были финисты, а две трети – камикадзе. Кроме этого, на планету в транспорте прибыли две диспетчерские станции с двойным комплектом боевых модулей. Дело осталось за малым – определить место установки врат и начать там развертывать диспетчерские станции. Кроме этого, доставили малую космическую базу, в которой и будут швартоваться крейсера, авианосцы и бурлаки а мониторами планировали постоянно патрулировать окрестности врат. Но самой главной частью обороны стала вторая станция «Бастион». Одна охраняла саму планету, а вторая должна была защищать врата. Империя Аграфов, планета Тронита когда Селокиному на Муране получил сообщение, что земляне не просто вторглись в пространство империи аграфов, но и посмели напасть на планету, куда доставили захваченных на Пангаре землян. Та наглость, с которой эти дикари, наплевав на все писанные и неписанные законы, посмели провести операцию по освобождению своих земляков, привела главу дома в ярость. Оставлять такое без последствий для варваров было нельзя так как в противном случае его дом терял весь свой авторитет не только у низших рас, но и среди других домов Империи. Это дело зашло уже слишком далеко, и теперь, чтобы окончательно не потерять свое лицо, требовалось провести показательную порку землян. Вся проблема была в том, что эти варвары уже показали, на что они способны. Самый лучший выход – это натравить на землян агарцев. За последние несколько лет у работорговцев на них вырос гигантский зуб. Пара недель у него ушла на переговоры с ними и подготовку флота дома к походу. Еще почти месяц силы вторжения концентрировались в паре неприметных систем неподалеку от границы Агарцев с фронтиром, пока не поступила команда к атаке. Нейтральный космос. Планета-надежда. В первую очередь мы поставили бастион на боевое дежурство и рядом смонтировали малую космическую базу и диспетчерские модули, раскидав по округе их боевые платформы. И только после этого приступили к сборке гиперпространственных врат. Силы прикрытия начали нести дежурство вокруг монтажной площадки, постоянно проводя учебно-боевые вылеты. Для усиления прислали еще сотню финистов, которые разместили на базе, благо места под них было. Рабочие уже закончили сборку врат, и теперь группа управления проводила их настройку, когда из диспетчерской пришел сигнал тревоги. Система дальнего обнаружения засекла гравитационное возмущение со стороны агарцев, причем очень сильное. Напряжённое отношения с ними и недавний конфликт с ушастиками трактовал его однозначно. К нам в систему летят незваные гости. Весь флот привели в состояние полной боевой готовности. Охрана врат вывела в космос все корабли, а техники, плюнув на весь комплекс проверочных и наладочных работ, произвели пробное включение врат. Пару минут после активации ничего не происходило а потом кольцо врат засияло неярким светом. Земные врата собрали и откалибровали еще месяц назад, а потому, слегка подкорректировав свои врата, установили устойчивую связь с землей. Экстренно связавшись через открывшийся проход с главным штабом, сообщили им о вероятной угрозе. На земле, недолго думая, подняли по тревоге марсианскую эскадру и направили ее к вратам. Через 15 часов она должна была выйти в системе надежды. Объединенный флот аграфов и агарцев вышел из гиперпрыжка с противоположной от врат стороне. Их разделила надежда. Флот колонии успел подойти к зоне выхода и даже выстроился в боевой порядок. Но вражеских кораблей было намного больше, а эскадра врат не могла оставить свои позиции, так как им был дан четкий приказ ни при каких обстоятельствах не удаляться от охраняемого объекта, что бы ни происходило в системе. Мирная жизнь планеты была прервана воем сирен гражданской обороны. Одновременно с этим всем гражданам на их нейросети пришел приказ немедленно спуститься в ближайшее укрытие. Даже если у вас паранойя, то это не означает, что за вами не могут следить. Уделяя огромное значение безопасности колонистов, мы первым делом вырыли надежное убежище на километровой глубине. Недостатков специальной буровой и строительной техники у нас не было, а потому убежища вышли замечательными, связанными между собой туннелями с поездами. В считанные часы все гражданское население было укрыто в убежищах. Те, кого тревога застала далеко от своего дома, смогли подземными поездами добраться до своего убежища. При заселении за каждым колонистом или семьей было закреплено определенное помещение в бункере, где ему или им предстояло жить в случае опасности. Объединенный флот в течение часа, несмотря на яростное сопротивление, разгромил эскадру защитников планеты и двинулся к ней. Потери у них были достаточно большими, и в основном у лагарцев, так как аграфы старались держаться позади. Выйдя через семь часов на орбиту планеты, они атаковали «Бастион». Боевая станция продержалась около пяти часов, еще больше сократив численность флота вторжения. С поверхности планеты им помогали системы ПКО, которые вели ракетно-артиллерийский огонь. Особой пользы от этого не было так как корабли противника были достаточно далеко, но заставляло их нервничать и все равно наносило им урон, хоть и не очень существенный. Покончив, наконец, с боевой станцией, защитники планеты допустили большую ошибку, разделив свои силы и не оставшись обороняться у станции. А графы приступили к подготовке к десантированию на планету. Узлы ПКО подверглись орбитальной бомбардировке. Причем аграфы не особо стеснялись в выборе средств и вовсю применяли против башен ПКО термоядерные и литоневые заряды. Кроме этого, часть эскадры двинулась в направлении гиперпространственных врат, возле которых застыли в боевом порядке корабли землян вокруг второго бастиона. «Мам, я боюсь, что это?» Почти срывающимся на плач голосом спрашивала пятилетняя кроха на сотрясение почвы, сидя вместе со своей матерью в выделенной ими комнате. Девчушка еще не знала, что она уже сирота, а ее отец героически погиб, сдерживая первый удар агрессоров. «Не бойся, Ирочка, это просто земля так трясется. Немного потрясется и перестанет. А нам тут ничего не грозит». Мать, как могла, старалась успокоить свою дочь, не особо веря в спасение. До странного сооружения землян, вокруг которого рассредоточилась еще одна небольшая скадра кораблей, которая по какой-то причине до этого так и не приняла участие в бою, и вторая станция планетарной обороны оставалась около получаса лету, когда гигантский круг сначала засиял неярким светом, а потом из него стали появляться корабли-землян. Первыми вышли несколько юрких крейсеров, за ними появилось несколько рейдеров, а затем один за другим стали появляться гигантские туши Старсейверов. Флаг адмирал Соленоль, который командовал посланный на захват или уничтожение этого непонятного сооружения землян, увидев выходящий один за другим из этого непонятного круга, который, похоже, оказался телепортом, изготовившиеся к бою тяжелые корабли землян, приказал немедленно отойти к главным силам экспедиционного флота. Земляне не торопились бросаться в погоню за ним. Они пока спокойно выводили через телепорт в систему свой флот. Марсианская эскадра в составе десятка старсейверов, полусотни рейдеров, двух сотен крейсеров, а также почти тысячи, а точнее 966 мониторов. Это были как из марсианской эскадры, так и произведенные на марсианской верфи корабли для других эскадр. Два десятка больших авианосцев несли 20 тысяч истребителей и брандеров, не считая машин, входящих в полетные команды средних и тяжелых кораблей. Земной флот лишь немного уступал объединенному флоту количественно, но превосходил его качественно. А графы приостановили высадку на планету десанта и, построившись в боевой порядок, двинулись навстречу своим противникам. Соединившись с эскадрой флаг адмирала Соленоль, командор адмирал Равуноль перестроил свои корабли и, не особо торопясь, двинулся вперед. Талисманы надежно прикрывали шедшие первыми Старсейверы и лазерные, Плазменные и туннельные выстрелы бессильно вязли в щитах силовой защиты. Выйдя на дистанцию уверенного поражения, Старсейверы произвели первый залп, который разнес пяток шедших первыми линкоров-аграфов. Агарцы, понесшие в предыдущих боях большие потери, сейчас находились в конце аграфского строя. Следом за Старсейверами в бой включились и рейдеры, а за ними крейсера. Оба флота стремительно сближались. Когда они вышли на близкую дистанцию, то мониторы рванули вперед, принимая весь огонь противника на себя. Понимая, что на расстоянии земляне просто расстреляют его корабли один за другим, пользуясь преимуществом в мощности залпа, Командир адмирал Равуноль повел свои корабли в собачью свалку. Тотчас авианосцы выпустили тучу истребителей и брандеров, и скоро стало очень трудно вести бой с выбранным противником, так как в прицелы орудий постоянно попадал кто-то, чужой или свой. Преимущество в классе стало сказываться, и аграфы все быстрее стали сдавать свои позиции, теряя один корабль за другим. Земляне тоже несли большие потери, но в основном в малой авиации и мониторах. Спустя полтора часа стало ясно, что аграфы проигрывают, И Равуноль отдал приказ на отход. Но не тут-то было. Земной флот явно не собирался отпускать аграфов просто так. Выбивая один корабль за другим, они преследовали аграфов. Включенные глушилки не давали им уйти в гиперпрыжок, а земной флот перемалывал их одного за другим. Через два часа остатки объединенного флота сдались, капитуляцию аграфов приняли — А работорговцев полностью уничтожили. А графы на это никак не отреагировали, их больше заботила собственная судьба.